Глава девятая. В словах девушки Басманову послышалось невысказанное: как ты тут живешь, и даже как мы с тобой здесь жить будем. От чего-то ему казалось, что все уже решено. Нужно только найти подходящий момент и закрепить словами то, что, как Михаил надеялся, чувствовали они оба. Это уж как ваше желание будет, ответил ей Басманов. Они впервые оказались с м а р и н о й вдвоем, вообще впервые, не только с момента, как она почувствовала возникшее у нее душевное к полковнику увлечение, а он в свою очередь это заметил и ощутил самый первый намек на готовность ей ответить. Я связался с министром, ответственным за работу с нашей делегацией. Он согласился, что гораздо удобнее для всех будет начать переговоры завтра в десять утра в помещении офицерского собрания флота. Решили там самое подходящее место по многим причинам. Таким образом, Марина Васильевна, сегодняшний вечер в нашем полном распоряжении. У меня есть несколько, так сказать, полуофициальных предложений по культурной программе, но решать безусловно вам. Вот подойдут Ибрагим и Брагима Кристина Станиславовна. Все и обсудим. Марина безусловно предпочла бы какой-то вариант в р е м я п р е п р о в о ж д е н и я только вдвоем с Михаилом. Хотя бы даже в театр пойти, на местный бамонт полюбоваться, но понимала, что это едва ли будет правильно понято. Прежде всего Кристиной, которая ни в коем случае не желает оставаться наедине с Ибрагимом, о чем только что в очередной раз переодеваясь в каюте ей сказала. Знаешь, в нем есть нечто такое, перед чем мне трудно устоять. Я почти точно знаю, что если он будет слишком настойчив, я не устаю. Хотя совсем не хочу этого, понимаешь? Марина не понимала. У нее мысли были заняты совсем другим. Да и по темпераменту они сильно отличались. Это один раз уже почти случилось, говорила Кристина, прикидывая перед зеркалом, какой из трех имевшихся в ее резерве платьев подойдет для сегодняшнего вечера. Я один раз уже лежала перед ним в самом приглашающем виде и сопротивляться совершенно не могла. Как в дурном сне. Он был совсем готов во всей красе, а я вся дрожала, чувствовала, что не хочу, не должна, и в то же время ждала с нетерпением. Понимаешь? Марина опять отрицательно мотнула головой. Впрочем, тебе не нужно понимать, поэтому не оставляй меня наедине с ним, пока я сама не попрошу. Совершенно не нужно, чтобы он меня п о и м е л как истинную секретаршу на ближайшем диване, а то и прямо на полу. и я смертельно боюсь, что мне это может понравиться. Марина от удивления даже замерла, прекратила подводить веки тушью по здешней моде, внимательно посмотрела на подругу, на ее подернувшиеся тем, что называют поволокой глаза. Действительно, так поставь себе блок и все на этом. Любая из них могла ставить а н т и э р о т и ч е с к и е преграды не только снаружи, но и внутри себя. Решила, допустим, что именно в сегодняшний вечер, или всю неделю, или даже год никакие чувства и желания в тебе не возникнут. И, пожалуйста, этих проблем у тебя не будет. Словно у евнухов византийских императоров, занимавших высшие государственные и военные посты, при отсутствии основного инстинкта все силы, мысли и энергию можно направить на решение интеллектуальных задач. Во всей этой технологии один минус: нельзя назад отыграть. Решил о быть фригидный месяц, так все тридцать дней и будет, а иначе какой же смысл? Как с алкоголиком получится? Железно зарезал, но строго до момента, когда бутылку в шаговой доступности увидел. И пока этот блок стоит, никакой соблазнитель или насильник с ней ничего не сможет поделать. Будет сопротивляться с применением всех своих сил, что означает в случае безрассудной настойчивости пациента самые тяжелые последствия. вплоть до смертельного исхода, быстрого или мучительного, затяжной а г о н и и это уж как покусившемуся повезет. Вот еще, я девушка эмоциональная, у меня же и другой вариант может подвернуться, поинтереснее. И что тогда? Просто знаю я этих азиатов, уж кому кому, а Ибрагиму только после свадьбы и венчания. Так он же мусульманин, сильно захочет перекреститься. е в р е и вон через одного в ы к р е с т ы и ничего. Так ты вправду готова за него пойти? С наивностью двадцатилетней девушки, имеющей о мужчинах лишь теоретическое представление, спросила Марина. А что такого? Для общего дела ничего лучше не придумаешь. А любовь и все такое? Кристина коротко и как-то суховато рассмеялась. Любовь? А не абстракция эта для таких, как ты, придуманная? На Сильвию посмотри или на Татьяну Тарханову. Где там любовь? А замужество сильно мешает. Зато все тылы прикрыты. Ну, Марина с ее нынешним романтическим настроем никак не могла разделить подобного циничного отношения к самому святому. Сначала на балконе появился Катранжи, а минут через пять после него и Кристина. Сейчас обе девушки были в светлых летних платьях, подходящих и для прогулок по бульвару. и для ресторана, в крайнем случае и для театра. Дуновение б р и з а то и дело прижимали легкую ткань, к д е в и ч ь и м т е л а м подчеркивая те или иные их достоинства. Только барышни, сказал Басманов, шляпки вам нужны обязательно с короткими вуалетками. Без них также неприлично, как без чулок и этих. Он замялся, не желая вслух произносить в его мире неприличное слово безгалтер. В мужских устах неприлично, разумеется, если его при женщинах произносить, как и многое другое, впрочем. Как говорил один знакомый капитан второго ранга, литератор, кстати, можно брать в руки сокровенные части тела баронессы, но нельзя назвать их своим именем, хотя эти же слова произносятся утром вслух на палубе при пяти сотнях матросов. Примечание. Смотрели они до Соболева. Капитальный ремонт. Соболев действительно был капитаном второго ранга, но советской службы от временного правительства успел получить только Мичмана. Девушки поняли, засмеялись. Их военная служба приучила любые слова не краснее выслушивать. А в Царграде же обошлись. Привычно стала напоперек Кристина, не потому, что к шляпам имела неприязнь, а из принципа. Там вына людях не появлялись, кроме как в ресторане. Пользуясь случаем, Басманов тут же и прочитал гостям небольшую лекцию о нравах и обычаях здешних мест, их аборигенов. Как всякий гвардейский офицер, он был полностью в курсе всего, о т н о с я щ е г о с я к жизни и света и полусвета. Примечание. В дореволюционной России и в ю г о р о с с и и ироничное ф е м и ч е с к о е обозначение части общества, старающейся манерами и образом жизни. Подражать аристократии, не являясь ею, дамами полусвета обычно называли женщин весьма легкого поведения, формально проститутками не являющихся. Предварительно он послал старшую н а д к а ю т н ы м и горничными, профессионально разбирающихся в предмете, ближайший галантерейный магазин приобрести для дам нужные предметы, сообразно внешности и одежде каждой, в цене велел не стесняться. Я так понимаю, что в посещении ресторана для вас никакого интереса нет, начал Басманов, и Кристина тут же вставила: какая приницательность! Марина бросила на нее негодующий взгляд, но полковник не отреагировал. Просто кататься по окрестностям банально. В театрах сейчас ничего достойного внимания. Не сезон. Зимой бывает от большевиков их революционные театры приезжают. Бывает забавно. особенно когда старый режим обличают. И у вас такое позволяется? – удивилась Марина. А почему нет? Разогитировать они никого не разогитируют, а с художественной точки. Я недавно мистерию б у ф Маяковского смотрел. Глупо, но впечатляет. Можно в а р ИТЕ направиться. Тут бывшая питерская б р о д я ч а я собака круглогодично гастролирует. Примечание. Басманов употребил этот термин. Потому что очень многие в ю г о р о с с и и надеялись на достаточно скорое восстановление России в исторических границах, что, конечно, являлось на тот момент полной утопией. Но на мой взгляд, вам бы интереснее посетить какой-нибудь бал, с у а р е или нечто в этом варианте. в ы с ш е м свете, так сказать, повращаться. Здесь постоянно у кого-то организуется. Вот только на сегодня он достал из кармана довольно приличную пачечку пригласительных билетов. переданных ему с м о л я к о в ы м Так, супруга начштаба флота графиня м о л о с дает прием по случаю шестнадцатилетия своей дочери Анны. Это не советую, скучно будет. Вот поинтереснее. Вечер поэзии у гражданского вице-губернатора. Там веселее, с подачей прохладительных и иных напитков. Но к концу поэты непременно переберут и устроят скандал. Это, это, это. Полковник быстро перебирал приглашения, зная, что сейчас лишает очень многих уважаемых людей великолепной возможности утереть нос не менее уважаемым, приняв у себя таких гостей. А куда денешься? Любой выбор есть насилие над чем-нибудь. И стоит все-таки отдать предпочтение собственным интересам перед л о ж н о п о н я т ы м альтруизмом. А сюда бы стоило заглянуть. Басманов задержал в руках глянцевую картоночку. У Симбирцевых сегодня детский крик на лужайке. То есть, не поняла Валынская. Катранжи просто слегка усмехнулся. Он хоть и турок, за время Петроградской жизни усвоил некоторые фемизмы, принятые в свете. Это означает достаточно раскованное мероприятие на свежем воздухе, на даче в данном случае. Предполагаются танцы, подвижные игры и все сопутствующее. Само собой, вечерний чай. Из книги Елены Молховец о и других источников девушки знали, что в это время вечерний чай означал собрание знакомых для дружеской беседы, которая не продолжается далеко за полночь. Поздний вечерний чай, разливаемый хозяйкой, может заменить и ужин. К нему подается 10-12 в и д о в холодных закусок, 5-6 с о р т о в вин, ликеров, п у н ш и и коньяков, а также и сладкое. Примечание. Смотри, Елена Молховец, подарок молодым хозяйкам. Санкт-Петербург, 1887 год. Детей точно не будет. Это просто к слову. Из Бальмента, кажется. Будьте как дети. Еще песня в другой России скоро появится. Мы будем петь и смеяться как дети среди великой борьбы и труда. Вставила м е л ь к м Марина. Видать, они там на голову больные. Предположил Басманов. В л и т е й н о м цехе хорошо смеяться, в л и с т о п р о к а т н о м и попеть можно. И продолжил: а Симбирцевы это весьма почтенная семья, авторитетная в Крыму не только. Он инженер, статский советник по министерству путей сообщения, совладелец юго-западной железной дороги. Примечание: ЮЗЖД в этом мире дорога с е в а с т о п о л я д е с с а т и р а с п о л ь и далее на Бухарест и тому подобное. весьма р е н т а б е л ь н о е в финансовом смысле. Жена очаровательная дама, профессиональная м е ц е н а т к а Рекомендую принять именно их приглашение. Узнаете много нового и интересного. Старый, наверное, с м о р щ и л нос Кристина. Ему лет сорок, ей не больше тридцати. Но никто не рискует уточнять. Так поедем? Молодежи тоже много обычно бывает. Многие романы так завязываются. с удовольствием кивнул Абрагим. Его сразу заинтересовал хозяин, собственник железной дороги. Это по любому с е р ь е з н о и всегда заслуживает внимания. Девушкам же куда интереснее показалась возможность сразу познакомиться с новым миром изнутри. Что может быть лучше? Оказаться на вечеринке белыми воронами, они тоже не опасались. Иностранка многое позволено не знать. Общение с и л ь в и е й л а р и с о й Майи, Натальи Воронцовой? Научил их многому такому, что здесь пока не известно. На официальном уровне Югароссии ни для РФ, ни для империи по понятным причинам не существовало. С самого начала так повелось, и с Антоном было обусловлено. Кроме рыцаре братства и некоторых избранных ю г а р о с о в перемещаться через границу не позволялось никому. Только вот сейчас наметились новые веяния. А как туда принято одеваться? – встревожилась Кристина. Как есть так и подойдет. Это ведь загородная дача, так что женщинам и теннисные туфли допускаются, мужчинам без галстуков можно. Но это и все послабления. Михаил развел руками. Не двадцать первый век здесь. Времени до назначенного часа было достаточно. Михаил предложил прокатиться по окрестностям в открытом автомобиле и заодно продолжил свою познавательную беседу. о международном экономическом и социально-политическом положении ю г о р о с с и и чтобы гости не попадали впросак каждую минуту, беседуя с незнакомыми, пока людьми, хоть ты из Парагвая будь, основные-то константы мировой геополитики знать полагается, раз Валькирии не выбрали себе роль сестричек хохотушек, раз и навсегда прекративших свое образование, отсидев по три года в трех первых классах пансиона условно благородных девиц. Прежде всего приняли к сведению, что вокруг сейчас 3 сентября 1927 года, а в 25-м те, кто был осведомлен, говорили просто для обозначения реальности. Именно в этом году все проблемы после военного реконструктивного периода были решены, и страна начала жить как нормальное благополучное государство. Примерно так же Азимов в конце вечности не говорил ни о странах, ни о конкретных исторических ситуациях. А просто о столетиях, четыреста восемьдесят второе, допустим, г дежила возлюбленная Харлана. Оно характеризовалось тем-то и тем-то, и достаточно, к чему лишние подробности. В Крыму двадцать седьмого года стояла чудесная пора, начинающаяся южной золотой о с е н и Небо густо синее, без единого о б л а ч к а Бриз с моря пролетая сквозь многочисленные частные сады и парки, а также большой земский ботанический. Напитывается запахами всевозможных кустарников и цветов, экзотических и эндемичных. Политические горизонты вокруг державы после событий двадцать четвертого года столь же я с н ы как горизонт физический, очерчивающий мерно колышущееся, хотя и штилевое море на юге. Примечание. Смотри, Андреевское братство. Этот год, кстати, двадцать седьмой, тот самый. к о т о р о м концессионеры искали свои стулья, и в РСФСР жизнь примерно походила на описанную соавторами, жившими и здесь, не в ю г о р о д с к о й родной Одессе, а в Москве, как в прошлой реальности. Не так уж глупо они поступили, хотя обвиняли их в этом многие, равно как и в предательстве. Все же Москва есть Москва, и хорошие писатели, верно уловившие дух времени, жили там получше, чем их коллеги в Югоросии. где таковых было гораздо больше реальной потребности. Оставшимся с народом платили з о л о т о м и бонами т а р к с и н а заказенный счет посылали за границу на несколько месяцев для ведения пропагандистской работы среди тамошней левой интеллигенции. Ильф с Петровым устроились у большевиков примерно как в нашем мире вовремя вернувшийся в СССР из эмиграции Алексей Толстой. Дачи, буржуйские квартиры в центре. почти как у профессора Преображенского личные автомобили, но правда они как и Алексей Толстой писать действительно умели на мировом уровне тот же г и п е р б о л о и д на голову превосходил любые п о д е л к и западных фантастов двадцатых годов и тут же Петр Первый хождение по мукам Лариса контролировавшая культурную политику в КПБ внимательно следила за любимыми авторами и ее попечением Ильф уже проходил профилактический курс лечения от туберкулеза, так что можно было надеяться, что еще лет тридцать после года своей безвременной кончины он проживет, и Петрову не придется погибать на фронте в сорок втором. Здесь то й войны точно не будет, так что отцовтров здесь можно было ждать в ближайшем будущем те же 12 стульев и вряд ли сильно отличающиеся от оригинала. Факт существования ю г о р о с с и и только подбавит перчика в сюжет. сатирическом, естественно, ключе. Лариса даже подумывала, забавы ради, подарить писателям их же книгу. Издательство Земля и Фабрика, Москва, 1928 год. На презентации местного варианта. Троцкий вел у себя в РСФСР НЭП сразу же, как только получил власть, регулярных весьма тайных дотаций из ю г о р о с с и и вместе с доходами от широко практиковавшихся иностранных концессий. и экспорта возобновляемых ресурсов вполне хватало, чтобы не спеша налаживать в стране советов приемлемую для неизбалованного русского человека жизнь. А избранным п а й к и и квартиры выдавались такие, что купить просто так за свои никаких гонораров не хватит. В ЧК, уже п е р е и м е н о в а н н а я как предложил некогда Левашов Троцкому, в ГПУ, под контролем его Ларисы, бывало и самого Шульгина. Руководимая полностью прикормленным и перевоспитанным Аграновым, занималась только тем, чем и положено заниматься тайной полиции в приличном государстве. Причем ОГПУ была именно тайной на 90%, процентов. Форму на с и л и по кабинетам с и д е л а очень небольшое число людей, а все остальные выполняли свои функции по совместительству. И любой инженер, слесарь, бухгалтер. за складом или наоборот к нему обращающийся снабженец из соседней области мог оказаться опер сотрудником экономического отдела ГПУ, а отдел экономический не потому что занимается финансовыми вопросами управления, совсем напротив экономическими преступлениями в масштабах от артели инвалидов до совнаркома республики. Это Шульгин с Левашовым так придумали еще в двадцатом году. Олег воспитанный отцом твердо каменным коммунистом. Резко возражал против идеи помощи белым против красных, но дружба возобладала над догмами. и л е в о ш о в согласился поэкспериментировать с конфедерацией белой и красной России. Тем более договорились, что и в р а н г е л и Троцкий будут плавно и аккуратно приведены к некоему общему знаменателю. Но прежде никуда не денешься. Белые должны свою половину партии блестяще выиграть, а красные при этом как бы и не проиграть. Справились. Мир заключили под интересным лично Львом Давидовичем изобретенным обоснованием, на что он был большой мастер. Добрый мир с Франгелем, который тоже демократ, но несколько иного толка, гораздо лучше худой ссоры с ним же. Бывшие враги всегда лучше бывших друзей, и вообще, исходя из диалектики, враг во многом лучше друга, ибо враг предать не может, а друг сплошь и рядом. Враг может эволюционировать в друга, а друг только во врага. Что не в пример хуже. Это получается, мы теперь и у себя хотим в гораздо больших масштабах повторить уже обкатанную здесь программу? – спросила Марина. Выходит так. Только обстоятельства там и тут немного разные. Белые с красными действительно непримиримыми врагами были. Кровушки м о р я пролили. А РФ с империей что же различает? Ничего в общем, кроме вопроса, кто в конце концов главнее будет. Это разве обязательно? Вдруг спросил Ибрагим. До этого заинтересованно слушавший. Я вот надеюсь, что российский президент, император и я как-нибудь сумеем поделить мир без крови и скандалов. Басманов повернулся к Транжи, глядя на него как на редкостный экземпляр антропологического музея. Вы трое м о ж е т и поделите, а после все не вечны, особенно вы, Иван Романович, сказал он с едва уловимым презрением гвардейского офицера к бандиту. Хоте и крайне цивилизованному, катранджи эта интонация не оскорбила, возможно, и наоборот. Ваши слова да богу с а л л а х о м в уши, Михаил Федорович, чтобы на протяжении наших жизней все сложилось, а что потом? Он особым е н н образом сложил руки перед грудью, сделал подобающее восточному мудрецу лицо. Коль день прошел, о нем не вспоминай; пред н е м грядущим страхи не стенай, а б у д у щ е м и п р о ш л о м не печалься. Сегодняшнему счастью цену знай. И хитровато покосился в сторону Волынской. Басманов предпочел свернуть тему и продолжил свой краткий очерк по истории современности. Разумеется, о повторении сталинской коллективизации и того же типа индустриализации в Красной России теперь и речь не шло, как и о небрежно забытой теории перманентной революции. Достичь бы, как г о в а р и в а л полвеком у позже Дэн Сяопин, средней зажиточности и хватит пока. Главное, что пролетариат все же получил впервые в истории политическую власть, пусть пока и в одной отдельно взятой стране. Это РСФСР н и с кем воевать не собиралась, не та в Европе обстановка, и коммунизм можно было строить тоже по-китайски. Не конкретные даты вроде двадцатилетия октября, а в бесконечной перспективе. Зато в ю г о р о с с и и дела обстояли совершенно иным образом. Всего за семь лет новообразованное государство превратилась в самую богатую и благополучную страну Европы, да и СССР можно было потигаться. Там, конечно, 15 миллионов автомобилей и воловой продукт намного больше. Так зато в ю г о р о с с и и нищих нет, таких, как в фильмах с Чарли ч а п л и н о м показывают, и гангстерских в о й н и кровавых разборок между профсоюзами и капиталистами. Один думский деятель с трибуны как-то весьма метко заявил: в ю г о р о с с и и с голоду умереть может только тот. Кто от длительного запоя потерял способность закусывать? Югороссия составилась из самых богатых и благополучных территорий бывшей империи. Почти вся будущая Украина, то есть в основном Новороссия, центральная черноземная область, Донбас, с области войск Донского, Кубанского, Терского, Уральского, Астраханская, Ставропольская и Царицынская губернии. Все за Кавказье, треть Азиатской Турции, ныне Западная Армения. включающие Трапезунд э Арзерум и озеро Ван плюс Царьград и з о н а проливов. Мало того, кроме природных ресурсов, новообразованной республике достался мощный, весьма современный промышленный потенциал, наиболее трудоспособное и ориентированное на личный успех население, в дополнение к которому со всей европейской России и даже Западной Сибири хлынули в эти благодатные края миллионы, буквально. представителей самых культурных и образованных сословий империи, в том числе множество инженеров, ученых, университетских и гимназических педагогов. И, наконец, ю г о р о с с и я сумела обеспечить себе с одной стороны естественные, с другой надежные и легко охраняемые границы. От устья Урала с Гурьевом новая казачья оборонительная линия шла почти по прямой на северо-запад до Царицына включительно. Оттуда граница поднималась вверх, охватывая Воронеж. Потом почти прямо на запад, между Курском и Орлом, через Чернигов к Житомиру и вертикально вниз по линии Винницы, к и ш и н ё в и з м а и л Румыния и Болгария никакой опасности не представляли, поскольку их сухопутные армии насчитывали ровно по пять пехотных дивизий без тяжелого вооружения, расквартированных приближенных к западным границам. Таковы были условия после военного урегулирования взаимоотношений. между двумя региональными сверхдержавами, п р о в е д е н н о г о под патронажем ю г о р о с с и и и не в м е ш а т е л ь с т в е Антанты, сильно в ы б и т ы и с к о л и е и поражением, понесенным Англией и союзниками в Черном море и проливной зоне в двадцать первом году. Владение Дарданеллами, Мраморным морем, Царградом и двадцати километровой ш и р и н ы полосой отчуждения полностью гарантировали безопасность с этого направления. Теоретически неприятель. д а же Великобритания, потому что Антанта в двадцать третьем году благополучно приказала долго жить, не выдержав англо-французского конфликта из-за дележки германских репараций и контроля над Руром, мог напасть на новые русские территории только используя Грецию в качестве п л а ц д а р м а а оборудовать его там дело долгое, тем более что по договору с Ататюрком ю г о р о с с и я в любой момент могла поддержать турецкие претензии на Кипр и острова архипелага. что служило надежной гарантией против всяких неожиданностей. Да и сама по себе Греция была в большом долгу перед русскими за поддержку в аннексии балканских провинций бывшей Австро-Венгрии. Дополнительным стабилизатором на юге Европы работала полностью пророссийская Сербия, которой на всякий случай настоятельно не порекомендовали создавать миниимперию, в виде королевства сербов, хорватов и словенцев, п а м я т у я Чем к о н ч и л о с ь п о д о б н о е в другом мире. То есть на этом направлении югородская дипломатия поработала неплохо, завязав такие гордие выузелки, что не скоро найдется новый Македонский, чтобы их разрубить без тяжелых для себя последствий. С Красной РСФСР действовал сугубо тайный конфедеративный договор, предусматривающий в случае нападения внешнего врага взаимную поддержку, координацию действий. и даже создание ставки Союзного Главнокомандования, но это было известно только на самом высоком уровне, а трудовой народ в царстве Троцкого преимущественно по-прежнему считал буржуазскую державу историческим недоразумением. Вот если б Ильич дожил, никогда б такого не допустил. Очень распространенная фигура речи, особенно среди потомственных подсобных рабочих. Мало кто знал, кроме тех, кому по должности положено. о том, что высылаемых из ю г о р о с с и и а с о ц и а л ь н ы х элементов в РСФСР принимали с большой охотой, этот контингент массово пополнял трудовые армии, позволяя тем самым снизить репрессивную нагрузку на коренное население, то есть замаскировать экономический характер якобы политического террора. Примечание. Трудовые армии, изобретенная троцким форма внеэкономического принуждения, нечто среднее между советскими стройбатами. и обычными ИТЛ с расконвоированным контингентом в нашей реальности так называемый большой террор на самом деле во многом был д о в е д е н ы м до крайности развитием той же идеи волны этого террора определялись одновременно потребностью в рабочей силе настройках коммунизма и избытком свободного населения которому нужно было платить зарплату и обеспечивать продовольствием и прочими предметами потребления на уровне соответствующим партийным лозунгам и з ъ я в несколько сотен тысяч трудоспособных людей из второй категории и переведя его в первую, власть на какое-то время стабилизировала экономическое положение и даже получала возможность устраивать пресловутое снижение цен. к у р и р у е м ы й товарищем Ларисой, то есть попросту Ларисой Левашовой в девичестве Игнатовой, советской пропагандистской машине не составляло большого труда поддерживать в обществе резко антиюгоровские настроения. рисую таким же средоточием греха и порока, как в годы холодной войны изображался западный Берлин, к примеру. И собственные впечатления немногих лично там побывавших и наличие многочисленных потребителей продукции ю г о р о с к о й промышленности ничего в нарисованной гидропом картине не меняли. Зато там н е г р о в л и н ч у ю т то есть у пролетариев прибавочную стоимость отнимают и культивируют патогонную систему т е й л о р а А на вопросы некоторых ведливых товарищей Стой и от этой стороны. Как же с такими настроениями возможен будет грядущий военный союз антагонистов? Лариса легкомысленно отмахивалась. Тем, кто был в курсе параллельной истории, отвечала: а что? Долго нужно было людей перевоспитывать, когда Гитлера в тридцать девятом другом объявили. Впрочем же советовала подумать о чем-нибудь более полезном для дела мировой революции, которая обязательно наступит. Тут она изображала себя т р о ц к и с т к о й куда больше, чем любой Бранштейн. Вообще некоторые эпизоды жизни Ларисы в Красной России заслуживают отдельного романа. Марины и Кристина в свое время слушали ее увлекательные рассказы, в которых правда была совершенно неотделима от вымысла и густо подсолена изящной э р о т и к о й от того их так и тянуло в эти загадочные края. Басманов тем временем уже перешел к п о л и т э к о н о м и и всего искусственного, но отнюдь не химерического мира. В чем-то был он более реален, чем даже Гипп, о т о м у и рассматривался в качестве крепости последней надежды. Само собой, в названных условиях любое государство, имевшее югоровский потенциал, в о с с т а н о в и а л о с ь бы от военной разрухи быстрее с р е д н е европейских темпов, как Чехословакия в нашем мире. Но тут ведь было совершенно уникальное сочетание факторов: возможность получать золото и прочие ликвиды в неограниченных количествах могла бы легко привести к испанской болезни. Но здесь и в братстве, и во в р а н г е л е в с к о м правительстве подобрались люди умные и знающие историю. Примечание: испанская болезнь — образное обозначение экономической ситуации, когда в стране появляется денег больше, чем имеющееся количество товаров, услуг и возможностей их вложения. В отличие от инфляции, вызванной избытком бумажных денег по сравнению с о б е с п е ч и в а ю щ и м и ликвидами. Испанская болезнь была спровоцирована избытком именно золота всеобщего эквивалента, хлынувшего в XVI веке из Америки. Слитки и монеты поступали в экономику в тщательно просчитанных на компьютерах замка количествах, удерживая н а н у л е инфляцию в ю г о р о с с и и и обеспечивая лишь самые необходимые капиталовложения за рубежом. Источником экономического благосостояния республики. являлся почти исключительно экспорт высокотехнологичной и фактически уникальной продукции, в основном автомобилей, самолетов, легкого стрелкового оружия, опережающих общий земной уровень лет на 10-15, не более, чтобы не создавать бросающихся в глаза анхронизмов. а Кроме того, ю г о р о с с и я лидировала в области продвижения на мировой рынок продукции престижного потребления, стиль которого сама же и формировала. И это было совсем не трудно. з н а я т е н д е н ц и и мировой моды, гламурного образа жизни, технической эстетики и эргономики на полвека вперед. Три года назад английская разведка вплотную подобралась к разгадке русского чуда, только на последний шаг воображения не хватило. А так очень грамотные специалисты, изучив несколько сотен экземпляров попавших к ним в руки пулеметов ПКМ и карабинов СКС, отметили необъяснимую странность. Все образцы были идентичны, то есть совпадали вплоть до царапин, заусенцев и микрораковин даже на внутренних сторонах деталей. Сразу объяснения этому не нашли, а потом, после провала организованного системой московского путча и гибели Сиднея р е й л и тема как-то сама собой забылась. У других людей появились другие приоритеты, а некоторым особо досужим помогли избавиться от всех вредных мыслей сразу. Примечание. Смотри, Андреевское братство. Не повторяя советских ошибок, югоросы п а т е н т о в а л и каждый узел, чуть ли не каждый болт, поставляемых на экспорт изделий, и никому в голову не могло прийти, что продающиеся только по предварительной записи Днепры, Уралы, Хапры и Доны имели своими прототипами сконструированные в Штатах и Германии 15 годами позже Доджи, Виллисы. Харлей и БМВ. Правда, последние два года пошли с к о н в е й е р о в пяти новых а в т о з а в о д о в уже собственные легковые модели на базе Победы, Зима и даже вполне эксклюзивные Чайки. Одновременно с п е ц и а л ь н о о р г а н и з о в а н н о е на базе бывшего военно-технического комитета Генштаба п о л у в о е н н о е управление перспективного развития скупало по всему миру, где явно, где тайно, патенты, представлявшие реальный интерес. либо для внедрения полезных изобретений, либо для пресечения ненужных направлений прогресса в чужих странах. Для того имелись особые списки, инструкции и рекомендации, поступавшие в управление извне и регулярно обновляемые и дополняемые. В целом ю г о р о с с и я в этой реальности заняла весьма специфическую экологическую нишу, похожую на ту, что занимали в 60-е и 80-е годы XX д -го века. Главной исторической последовательности: Япония, ФРГ, США, Франция и Италия вместе взятые. Конечно, с неистребимой российской спецификой вроде стопроцентной обеспеченности собственными сырьевыми ресурсами и поражающей воображение оригинальностью мышления инженерно-конструкторского корпуса. О б уровне развития сельского хозяйства даже нет смысла и говорить. Местные кулачества и казаки, которыми являлось по сути все сельское население страны. Снабженная техникой, удобрениями, передовой агротехникой и фактически беспроцентными кредитами, производил продукции в несколько раз больше потребностей собственного населения. Поэтому экспорт, ориентированный в основном на РСФСР и Западную Европу, обеспечивал не только финансовый, но и политический эффект. Уцелевшие крестьяне там перешли на натуральное хозяйство, прочие же стремительно люминизировались. В Германии, кстати, сейчас творилось примерно то же, что описано Ремарком в черном обелиске. Суперлиберальный Веймарский режим, вынужденный выплачивать гигантские репарации Антанте, был явным образом не в состоянии хоть как-то стабилизировать экономику. Если бы не постоянные займы и дотации ю г о р о с с и и при негласном, но строгом политическом контроле, там давно совершилась бы или коммунистическая, или нацистская революция. К некоторому удивлению братства в Рангель и его правительство во главе с б е с с м е н н ы м премьером к р и в о ш е и н ы м оказались вполне вменяемыми, государственно мыслящими и о б у ч а ю щ и м и людьми. Уже первая экономическая программа Кривошеина, принятая еще на гиб весной 20 года, была весьма реалистична и могла сработать, если бы сам Белый Крым не был обречен. Здесь все получилось. особенно при постоянной поддержке и корректировке курса по рекомендациям братства и поставках всего необходимого, в основном в виде идей, технической документации, технологий и натурных образцов. В общем получился гибрид Лэндлиза и плана Маршала, но без и з ж в е н ч е с т в а Новиков с Шульгиным в полной мере учитывали опыт СССР в отношениях с союзными республиками, странами народной демократии. и д у щ и м и по некапиталистическому пути. Фактически новое российское государство уже держало остальной цивилизованный мир за горло, только никто этого еще как следует не осознавал. Однако стоило возникнуть реальной угрозе с чьей у г о д н о стороны, пальцы можно было сжать с разной степенью плавности. Врангель и его окружение прекрасно осознавали это обстоятельство, знали, кому они обязаны и представляли, что случится, если они или их преемники начнут вести себя неправильно, так что лояльность угоровской власти и значащих элит была стопроцентной, тем более что Шульгин, Новиков, Берестин, да и сам Басманов занимали пусть скорее номинально весьма важные посты в спецслужбах и высшем военном руководстве, а сейчас наметились новые направления во внешней и внутренней политике: экспансия на якобы навсегда захваченные Западом п л а ц д а р м ы И опять с использованием инноваций, то есть создание международной банковской сети с абсолютно демпинговыми процентными ставками, организация игорной индустрии на государственном уровне, превращение крайне слаборазвитого тогда международного туризма в полноценную отрасль экономики. За пять следующих лет планировалось превращение всего Черноморского побережья от Одессы и Крыма до Батума в одну сплошную русскую Ниццу. доведение до высших стандартов кавказских минеральных вод и горных курортов Тиберды, Архиза, Бакуриани. Достаточно перспективным представлялось и планируемое на более отдаленную перспективу курортно-туристическое освоение Каспийского побережья. За полчаса с небольшим полковник раскрыл гостям множество государственных тайн высших приоритетов. Зато теперь и Ибрагим, и Валькирии. имели достаточное представление о стране, в которой им довелось очутиться в о л е ю судьбы и старших командиров. Как там Кристина? По ней не поймешь. А Марина уже испытывала сильное желание остаться здесь надолго, не навсегда, разумеется. Очень много интересного и в других параллелях уже освоенных и только теоретически представимых. Приобрести бы скромную вилочку вроде кисловодской дачи Ларисы, где-нибудь неподалеку от Ялты. о том, что именно таковая уже имеет Субасманова, я она пока не знала. А сверхзадача, дослушав познавательную лекцию, проницательно спросил Катранжи. д Он хорошо понимал, что все, о чем говорил полковник, это всего лишь с р е д с т в о Догнать по жизненному уровню подданных князей г р и м а л ь д и наследственных владельцев Монако и Монте-Карло, это, конечно, интересно, но зачем? добиться, чтобы каждый ю г о р о с ел вместо селедки с е м г у вместо кур фазанов и пил не отечественную к а з ё н к у а исключительно мальвазию какую-нибудь, можно, но б е с перспективно в рассуждении экзистенциальном. Вообще говоря, после краткого раздумья ответил Басманов. Главная цель развития югоросии примерно та же, какую стремились большинство романовых: создание в Европе обстановки, чтобы некому и не за что было воевать. Тут идея в том, чтобы обеспечить невозможность возникновения антироссийских союзов и коалиций. Очень хороша в этом случае система исключительно двухсторонних и, как правило, кабальных для наших союзников договоров. Ну и поддержание всех видов сепаратизма и иеридентизма желательно одновременно. Примечание: иеридентизм — политическое движение за воссоединение частей этноса. проживающих в разных государствах, например курдский, мадьярский, румынский и тому подобное. И даже в этом случае что дальше? Дальше можно будет подумать о воссоединении с РСФСР. Вот уже лет на двадцать перспективы имеется. А кому этого мало? Междупланетными перелетами можно будет заняться, как Колумбу в Америку сплавать. Видно было, что его столь далекие перспективы не заботят. Вполне естественно, это когда древний Рим уперся в географические и интеллектуальные пределы своей ойкумены, он и покатился к своему упадку и гибели. А тут еще в первой своей п у н и ч е с к о й войне югаросы победить не успели, только что по человечески жить начали. Примечание. п у н и ч е с к и е войны всего три с 264 по 146 год до нашей эры велись между тогдашними сверхдержавами. Карфагеном и Римом за власть над известной тогда ойкуменой. В итоге Карфаген был в буквальном смысле стерт с лица земли без всякого ядерного оружия. Согласно требованию сенатора Катона старшего, к а р т а г е н е м Седелендам часть территории Карфагена была превращена в римскую провинцию Африка, остальная передана Нумидии. Если по Гумилеву, то у нового государства Впереди лет пятьсот еще. Потом только о путях преодоления общей деградации задумываться придется. Да о ставьте вы, не выдержала Кристина. Еще и сейчас о политике. Скажите, Михаил, а там у ваших Симбирцевых не женатые кавалеры будут? Ужас, как хочется с каким-нибудь настоящим действующим князем или графом познакомиться. Думаю, найдутся. Я, кстати, прямо сейчас могу вон хоть из того кафе по телефону позвонить. Человек пять, и сухопутных, и флотских титулованных особ с ы щ е м а там все от вас будет зависеть. к а т р а н ж и сделал вид, будто только что откусил от цельного лимона. в о л ы н с к а я довольно улыбнулась и подмигнула подруге. Уже по д у т р о вернувшись на броненосец, заперев за собой стальную обшитую полированными дощечками красного дерева дверь каюты, девушки дали волю натурам, а то ведь весь долгий вечер и теплую южную ночь. Приходилось изображать достойное воспитанных девушек поведение. В этих краях гораздо более чопорное, чем в империи, не говоря о р ф Каждое слово и каждый жест приходилось выверять и контролировать. п а м я т у я о своем официальном статусе в делегации, возрасте, семейном положении и прочее и прочее и прочее. Кристина торопливо сбросила с е б я о д е ж д ы и опередив м а р и н у захватила ванную комнату. Натанцевалась до упаду. не раз вспотела. Сейчас нет ничего лучше, чем полежать в огромной малахитовой чаше в облаках ароматической пены. Марина тоже р а з д е л а с ь улеглась на диване под открытым иллюминатором, закурила. Там в гостях не следовало показывать свою распущенность. Здесь после гражданской войны о т к р ы т о курили только привыкшие к этому занятию еще при старом режиме богемные дамы, вроде знаменитой поэтессы Тиосовки, Зинаиды Гиппиус. или княгиня и р и н ы Иисуповой, она же графиня Сумарокова Эльстон, организаторши первых в мире конкурсов красоты. Вообще же занятие считалось на самой грани приличия, что ревнители нравственности подтверждали, часто публикуя в юмористических журналах карикатурные изображения грубых коммунисток из р с ф с р в красных косынках, дымящих п а п и р о с а м и и даже самокрутками. Кристина не закрыла дверь, и они могли переговариваться. Да вдобавок ванна с н е ж а щ е й с я в а л ь к и й отражалась в сплошной зеркальной стене. Ты знаешь, а мы с ним о свидании договорились. Звонким голосом сообщила Кристина, подняв из пены длинную ногу и критически ее осматривая. Она имела в виду своего нового поклонника, знаменитого, но в очень узких кругах полковника Кирсанова, о роде занятий которого и его причастности к делам братства. Девушки пока не подозревали. Павел Васильевич не имел привычки без нужды светиться, да и случая встретиться раньше у них не было. Сначала внимание Валькирии привлек совсем другой персонаж — старший лейтенант флота, именно князь, как он а б а с м а н о в у и з а к а з ы в а л а князь Бахметьев Василий Ильич, старший штурман линкора генерал Алексеев, кавалер ордена Святого Георгия и еще нескольких. Двадцати восьми лет отроду, уроженец Петербурга, холост и красив до невозможности. Танцевал вообще как бог Дионис, хотя танцы у них тут совсем другие. Однако кое-что у нее получалось. Моторика у Валькирии хорошая, и з р и т е л ь н а я память. Один раз увидишь, что другие дамы и девицы делают, и повторяешь. Зато вальс, общий для всех времен, она исполняла блестяще. Однако буквально за несколько минут до того, как Кристина могла бы ощутить первые дуновения влюблённости, провоцируемые великолепным шампанским, случилось нечто другое. На очередной танец, который моряк должен был пропустить, чтобы не привлекать уж слишком пристального внимания общества, три-четыре танца подряд с одной и той же девицей здесь истолковывались почти как заявка на помолвку. Валькирию пригласил мужчина, вначале ею незамеченный. в к р е м о в о м летнем костюме из тонкого вельвета в мелкий рубчик, прекрасно подстриженный, с у х о ж е н н ы м и так называемыми офицерскими усами. От него пахло суховатым, с полынным оттенком о д е к о л о н о м и совсем немного табачным, скорее всего трубочным дымом. Фигура подтянутая, даже через костюм видно, что мускулистая, пружинистая, хотя и аккуратная, не перекаченная. Опыт сразу подсказал Кристине, что этот человек Много времени уделяет занятиям спортом, но специфическим — фехтование, скорее всего, и безусловно восточное единоборство. Движения очень координированные и выверенные. Странно, что она его сразу не заметила. Уж больно он характерно выглядел. Войны и революции украсили его лицо несколькими шрамами, столь аккуратными и правильно расположенными, будто их делали не вражеские осколки, а хороший косметолог. Походная жизнь снабдила несходящим, но не слишком темным загаром, на фоне которого особенно ярко выделялись сизо-стальные глаза и очень светло-русые волосы. Еще он имел высокий лоб, тонкие, хорошего рисунка губы, приличный рост и неожиданно тихий голос бархатистого баритонального оттенка, вроде как у знаменитого советского диктора военных времен Левитана. Может быть, он появился позже. или просто проводил время с гостями постарше за ломберным столом, но вот он с полупоклоном протянул ей руку и, взглянув в его глаза, Кристина почувствовала, что поплыла. Это было совсем новое чувство, равно непохожее на то, что вызвал у нее котранжи в том странном полусне полуяви или которое только что промелькнуло в объятиях князя Бахметьева. Просто непередаваемо. Он посмотрел на нее, еще ничего не сказав. А она о щ у т и л а что у нее будто птичка з а т р е п ы х а л а с ь в груди. Вы позволите, барышня? Полковник Кирсанов Павел Васильевич. Позволите? Она кивнула и сделала шаг навстречу с легким едва заметным книксеном. И все. Князь для нее больше не существовал. Но вот совершенно при объявлении следующего танца он к ней подлетел и с первых же тактов понял. что никакое продолжение ему не светит. И голос девушки изменился, и в теле появилась напряженность, какой только что не было. Она выполняла положенные движения, как бы через силу, и не скрывала, что ждет, когда музыка закончится. Бахметьев был не глупый человек и сразу сообразил, что произошло. Он видел, с кем Кристина танцевала до этого, и знал, кто такой Кирсанов. Неясно было одно: он что-то сказал ей, к а с а ю щ е й с я личности князя. или её самой, но проверять л е й т е н а н т не собирался. Повода ведь не было, а создавать его увольте. Мы себе лучше другую найдём. Самое интересное, н а к и р с а н о в а очевидно, Кристина тоже произвела впечатление и сразу заметила это, при том, что отнюдь не включала специальных механизмов обольщения. Разве что во всю начала разыгрывать карту тоже княжны, никак не пошлой Мадмуазель в о л ы н с к о й зарабатывающей на жизнь. п р и с л у ж и в а н и е м богатому купцу. Благо у нее на всякий случай была отработана роль п р о п р а в н у ч к и знаменитого Артемия в о л ы н с к о г о вожака верховников, казненного при Анне Иоановне. Примечание. в о л ы н с к и й Артемий Петрович, 1689-1740 год. Князь, российский г о с д е я т е л ь через жену из семейства Нарышкиных, свойственник Петра I. Считался выдающимся администратором и дипломатом при императрице Анне Иоановне. В начале в о з в ы ш е н потом обвинен завистниками в г о с о заговоре, приговорен к отсечению языка и посадке на кол. Из милости императрица заменила кол отсечением правой руки и головы. В п е ч е н е г а х она тему своей принадлежности к титулованным особам никак не форсировала, но после получения первого серьезного гонорара от Катранжи. кое какие самостоятельные действия в департаменте герольдии произвела и имела в личном сейфе все необходимые документы, подтверждающие ее право на титул. И не думали Майя с т а т ь я н о й выбирая для девушки номер 291 фамилию из адресно-биографического справочника «Вся Москва», что случайно ткнув пальцем в строчку, создают, можно сказать, новую родовую ветвь Рюриковичей. Кристина тоже не думала. Последнее время связывая свое будущее с Катранжи Катановым, а протанцевав с необыкновенным полковником следующая танго, позволила ему приложиться к ручке, с которой благосклонно стянула невесомую бальную перчатку и задумалась. Получалось так, что все ее предыдущие планы разом посыпались прахом. Павел Васильевич, это вам не Катранжи, конечно, не столь богатый в л и я т е л е н может быть, вообще живет на жаловании, но это как раз не проблема. Она-то достаточно богата, титул свой здесь сохранить сумеет, даже выйдя замуж, и спросит п р а в о на двойную фамилию. Конечно, она не воображала, что такой человек будет вымаливать, пусть не на коленях и со слезами на глазах, ее руку и сердце. Не тот человек. Да и вообще мысль о возможном браке с этим человеком мелькнула просто как вариант. Надо повнимательней к Павлу Васильевичу присмотреться, что он ее полюбит, если она захочет. Кристина не сомневалась, захотеть бы самой, чтобы промаха не дать, чтобы н е п р е м е н н о любовь до гроба и все такое. Она будто совсем забыла, что всего полдня назад заявила Марине: любовь это абстракция, вымысел, н е о с я з а е м ы й чувством и звук. Потом весь очень длинный вечер и застолье тоже он от Валькирии почти не отходил. Она, судя по всему, его тоже заинтересовала. Он был сдержанно остроумен, эрудирован в любой области. Какой не коснись. Легко сошелся с Мариной, буквально с первых слов, а вот с Катранжи держался весьма корректно, но чувствовалось, что исключительно за счет хорошего воспитания. Сам по себе турок, пусть и изображавший русского, его заинтересовал весьма незначительно, и это Кристине тоже понравилось. Когда они стояли на веранде, откуда открывался вид на ночное море, Павел Васильевич даже прочитал ей несколько стихотворений. Крестине незнакомых, но очень трогательных, о н а с т р о е н и я х человека, вынужденного воевать на никому не нужной войне. Валькирия заподозрила, что он с а м и х написал, но уточнять не стала. Одно ее особенно тронуло. Мы не увидимся с тобой, а женщина еще не знала. Бродя по городу со мной, тебя живого вспоминала. Но чем ей горе облегчить, когда солдатскую судьбою? Я сам на завтра может быть сравняюсь где-нибудь с тобою, и будет женщине другой. Все повторяется сначала. Вернувшийся товарищ мой, как я весь вечер лгать у с т а л а печально у ч а с т ь нас друзей, мы все поймем и не осудим, и все-таки о мертвом ей напоминать не кстати будем. Ее спасем не мы, а тот, кто руки на плечи положит, не зная мертвого придет. И позабыть его поможет. Примечание. Стихотворение Константина Симонова. Очень хорошо. После долгой паузы, вздохнув, сказала Кристина. Но как мрачно. Это вы о себе написали. С вами такое было. Почему я? Другой офицер, с другой войны. Но всегда везде повторяется одно и то же. На Лермонтова похоже. Наедине с тобою, брат, хотел бы я побыть. Чтобы отвлечь девушку, Кирсанов начал очень интересно рассказывать об англобурской войне, где участвовал вместе с Басмановым, и что самое неожиданное и удивительное с Ларисой. Кристина подумала, а вдруг между ними что-нибудь было, зная характер старшей подруги и наставницы, трудно поверить, что общаясь с таким человеком, она не скружила бы ему голову или не увлеклась сама. но не подала вида, что ее это интересует. в случае чего можно будет у Басманова спросить. одним словом первый же вечер в Югороссии оказался столь интересным и можно сказать романтическим, что превзошел самые смелые ожидания. Михаил Федорович не ошибся, предложив принять приглашение именно сюда. а с Ибрагимом как же? со с т р о й з а интересованностью спросила Марина, выслушав откровение подруги. она еще там на даче поняла, что Кристина увлеклась с первого взгляда, а сейчас стар з откровенничалась, но не по девичи, как это обычно бывает, а словно докладывала о результатах выполнения служебного задания, сдержанно, но ёмко, с анализом его и своих слов и соображениями по ходу. В завершении сказала, что если ее новый друг станет предпринимать дальнейшие шаги, она препятствовать не станет. Интересно, как получается, думала Марина. Вот сделал и м а р ч е б а л ь д царские свадебные подарки, и немедленно все пошло как по маслу у нее самой и у подруги сразу же. Очевидно, что Кристина уже влюбилась и похоже всерьез, хоть и б р а в и р о в а л а с своей демонстративной аморальностью. А все аморальности один раз в жизни с мужчиной ночь провела, да в девичьей компании не стесняется на деликатные темы откровенные разговоры вести, называя все предметы и действия своими словами. Без ж е м а н с т в а и около личностей. На нем ведь большая политика завязана, и тебе там немаловажные задачи прописаны. А мне это сугубо одинаково. От работы и службы я не отказываюсь, а в кого мне влюбляться в нерабочее время? м и л ь п а р д о н вон Павлу Васильевичу, ему хорошо, у них тут нравы простые. Попрощавшись со мной, свободно может приличный б о р д е л ь двинуть, излишнее нервное напряжение сбросить. И никто его не осудит, даже мне лучше. Все грешные мысли там, а со мной только чистая любовь, не о т я г о щ е н н а я непреодолимым желанием немедленно хватать девушку руками и лезть к ней под юбку. Удобно. А это ты к чему? удивилась Марина, одновременно подумав только безкрестиненной простоты, что и Михаил может также весь вечер нежные слова говорить и краснеть удушливой волной, едва соприкоснувшись рукавами, и прямо от нее к шлюхам? К тому, что мне труднее придется. Я, если Ибрагиму уступлю, хоть и по службе, ни о какой чистой любви к другому речи быть уже не может. А водить его все время занос, как Людка Феста, ну неделю можно, ну месяц, а потом? Ты чего, подруга, совсем квалификацию растеряла? Новый вздыхатель разум отнял. Да если б вздыхатель, первое это я поплыла, теперь вот думаю, заметил он или нет. Едва ли. он если и не поплыл, как ты выразилась, тот твоих прелестей б е з у м а пусть и в самом пока физиологическом смысле, а ибрагиму твоему я знаю, что сделаю. Почему ты вдруг? насторожилась Кристина. А чтобы тебя совесть не мучила и с чистым сердцем смогла ему в глаза смотреть, я на него вяла текущую импотенцию напущу. Вроде как все в порядке, а при попытке к делу перейти уже на дальних подступах облом. А чтоб с г о р я не повесился. Оставлю ему возможность где-то раз в неделю свои потребности удовлетворять, но только с помощью особо изощренных жриц любви древнеегипетской школы. Есть в Москве такое заведение, я в журнале объявлений видела. Лечим все виды мужской слабости, эксклюзивные методики, дипломированные специалистки и дальше в том же роде. Подсунешь ему невзначай рекламку, он и успокоится. А ты, милая, тоже стерва не из последних, заявила Кристина. Вставая в ванне и включая душарко ш на полную мощность так, что струи минерализованной то горячей, то ледяной воды хлестали по телу Валькири, как в и н т о в о ч н ы е шампала, очень способствующие укреплению нервной системы процедура. Этот салон египетский, он в какой Москве? Ей даже не пришлось повышать голос, чтобы подруга ее слышала за шумом души. У всех Валькири была идеальная шумоселективная способность. Могли услышать шепот человека на другом конце платформы в момент, когда рядом тормозит поезд метро. Верфешны, естественно. У нас косвенная реклама запрещена. И чего сразу стерва? Исключительно о тебе з а б о ч у с ь и о твоем будущем друге, само собой. Надеюсь, если все пойдет как надо, обратного типа расстройства ты ему вскоре сама п р и в ь е ш ь Или ты сомневаешься? Содеской интонацией ответила вопросом на вопрос Кристина. Кстати, ты ложись, если спать хочется, а я с собой займусь. Надо к очередному свиданию истинный шляхетско-княжеский облик себе вернуть. Не советую. До конца миссии оставайся как есть, иначе многие не поймут, а потом уж своего полковника наповал сразишь. Многие это что? Михаил с и б р а г и м о м Да мне их мнение знаешь? О них речи нет. Противоположная высокая договаривающаяся страна. Рэйквелл Уэлч в роли эксперта по вооружению произведет слишком сильное впечатление на британистских предков. Примечание. Рэйквелл Уэлч, американская киноактриса, популярная в 1960-е годы. В СССР особым успехом пользовался фильм «За миллион лет до нашей эры», где Рэйквелл Уэлч сыграла главную роль очаровательной кроманьонки. Платиновой блондинки в бикини из леопардовых шкур. В те времена такие героини были редкостью на советских киноэкранах. Ага, посещающих бордели после каждого свидания с любимой девушкой. Кристина демонически захохотала, выключила душ и принялась растираться жестким полотенцем. Иди плескайся, а я пока помоделирую, как мне посмертельнее Кирсанова сражать. Марина из в а н н о й вернулась неожиданно быстро. Видно, тема настолько ее затронула, что непременно хотелось возможные точки расставить. Слушай, Крис, а ты если что действительно за местного мужчину выйти смогла? Что за вопрос? Мы, бабы, если влюбимся, хоть на край света побежим, вплоть до ш а т р а б и д у и н а или самоедского чума. Ты ж за своего Михаила пойдешь, если позовет. Примечание. Самоеды — старинное сводное наименование коренных народностей русского севера. Есть мнение, что слово происходит от корней сам и ехать, то есть обозначает их способность хорошо бегать на лыжах или же ездить на нартах. Пойду, тихо ответила Марина. И здесь останешься. Вот и я также. Что нам в тех р о с с и я х ловить, если здесь любовь получится? И пользу, между прочим, для общего дела мы тут приносить сможем как бы и не лучше. Ладно, давай спать ложиться. Утром х о ш ь не хожь, срань я подскакивать придется. Первое заседание высоких договаривающихся сторон было намечено на полдень, так что времени подготовиться позавтракать и обсудить с Басмановым к о е какие существенные детали переговоров было достаточно. Кристина была буквально поражена, когда на к о р м о в о й балкон, где был накрыт стол, из глубины кают компании вышел Кирсанов собственной персоной, одетый уже совсем иначе. в летнюю полевую форму г р и п о л и с с к о й гвардейской бригады, светлооливковые брюки и рубашку с короткими рукавами, на узких погонах хлястиках два золотистых полковничих шнура. Короткая н е м а я сцена. Явился Deus ex Machina, или, если проще, Роялис Кустов, потому что буквально минуту назад Марина спросила подругу, рассчитывает ли она сегодня увидеть своего кавалера. Он сказал. Постарается сегодня выбрать время. Что такое з а н я т о й что есть вещи важнее, чем первое свидание с девушкой? С долей ехидства спросила Марина. Но он же не восемнадцатилетний юнец, от буйства гормонов теряющий голову, ответила Кристина и тут же п о ж а л ь т е в а м Никто не заметил, когда к правому трапу б р о н е н о с я подошел доставивший кирсанова Катер. Дама, д о м у азели, месье, с улыбкой сказал Басманов. Позвольте вам представить. Вчера как-то не получилось. Уже известный вам Павел Васильевич по совместительству назначено осуществлять негласное прикрытие нашего мероприятия от лица возглавляемой им организации. Какой такой организации? с у з и в глаза, безразлично ровным голосом спросила Кристина. Примерно аналогично той, в которой вы служите у себя. Полковник, прекрасный специалист в вопросах любых стратегий непрямых действий. И кроме того, принадлежит к нашему братству с самого начала. С 1920 года, когда мы были никем, выброшенными с родной земли, безродными эвакуантами, и не думали, не гадали, что все повернется самым непредставимым образом. Примечание: Басманов употребляет этот термин, потому что летом 20 года, когда еще держался Белый Крым, оказавшиеся в Стамбуле офицеры эмигрантами себя еще не называли. Как и мы с Кристиной, ответила Марина. Понимающий кивнув. После завтрака Кирсанов достав из кармана потертый кожаный портсигар, еще с германского фронта, взглядом указал Кристине, что им стоит подняться с балкона на ют, где никто не помешает. Остальные сделали вид, что не заметили их маневра. Судя по вашим глазам, Кристина Станиславовна, вас как-то задели моя должность и возложенная на меня функция. Тихим голосом, почти без интонации, спросил. или констатировал полковник, вынимая папиросу. Дайте мне, протянул а руку в о л ы н с к а я Кирсанов не удивился, щелкнул золотой зажигалкой зиппо. Кристина не по женски глубоко затянулась. Папироса была из тех самых, Корниловская, ароматный крепкий дым и совсем не царапает горло. С чего вы взяли, будто что-то могло меня задеть? Мы оба офицеры, оба на службе, так что все совершенно нормально. Надеюсь, мы сработаемся. Очень на это надеюсь. Ваша помощь мне безусловно потребуется. А с чего взял? Профессия у меня такая – все замечать. Только я очень бы вас попросил: не делайте п р о м е т ч и в ы х выводов. В нашей работе это непростительно. Не совсем вас понял, а Павел Васильевич. Все вы прекрасно поняли. Мне сейчас не хотелось бы продолжать эту тему. Просто повторю свою просьбу. Говоря это, Кирсанов смотрел мимо Кристины. На море город, будто совсем не интересовался ее реакцией, но она видела, что боковым зрением он и смотрит куда надо и фиксирует каждое ее мимическое движение. Значит, она не ошиблась и то, что произошло между ними вчера, не случайный эпизод. И решила немного похулиганить, раз он завел этот разговор. Посмотрим, насколько он тонок и проницателен. Вы вчера очень хорошие стихи читали. Значит, вы тоже хороший человек. Мне тоже вдруг вспомнилось, тоже фронтовой офицер написал. Он поклялся в строгом храме, перед статуей Мадонны, что он будет верен даме, той, чьи взоры непреклонны. Не случится как с героем этого стихотворения? Подчеркнуто нейтрально спросила Валькирия, выпуская дым в сторону, чтобы не смотреть на Кирсанова. А что с ним случилось? Простодушно спросил полковник. Как бы демонстрируя свою литературную необразованность. Впрочем, я попробую догадаться. Вы позволите? А как я могу не позволить? Да так как-то всем презрением юным, чуть заметным движением руки. Примечание. Александр Блок никогда не забуду. Он был или не был? Это уже Блок. Я не ошиблась? Абсолютно верно. Он самый. Я еще помню такие рестораны перед войной и почти в конце. Так о чем это мы? И забыл о тайном браке всюду ласки расточая. Ночью был зарезан в драке и пришел к п р е д в е р ь я м рая. И дальше угадывать будете. Ну а куда д е н е ш ь с я Вроде пока получается. Тыль в моем не клялся храме, прозвучала речь мадонны, что ты будешь верен даме, той, чьи взоры непреклонны. Отойди, не эти жатвы собирает царь небесный. Кто нарушил слово клятвы, гибнет Богу неизвестный. Но печальный и упрямый, он припал к ногам Мадонны. Я нигде не встретил дамы, той, чьи взоры непреклонны. Да, Павел Васильевич, хорошо вы умеете угадывать. Мне даже не по себе делается. Так такие не встретили? Увы, часто думал на беду или на счастье. И? Пожалуй, скорее на счастье. Иначе, я думаю, пока достаточно, Павел Васильевич. Мы с вами оба люди умные, специалисты, да? Все, что вы хотели, я услышала, вам прямым текстом ответила. И давайте закончим на сегодня. Кирсанов наклонил голову, в буквальном смысле поняв ее слова. Пойдемте, нас ждут. Как можно мягче сказала Валынская.